Глава 33. Рейд. Через три дня все было готово для рейда. Конвой был отобран. Подобраны всадники, сопровождения в прериях. И Рокки им приказал по сигналу факела, подброшенного вверх с кручением, не давая уйти в прерии, отсекать и уничтожать бандитов, никого в плен не брать, убивать всех на месте, и дикарей, и белых мерзавцев. Утром следующего дня А босс выехал из городка в дальний форт на севере колонии. По пути они должны были бы остановиться в трех поселениях на ночь. Всадники по обе стороны скрытно сопровождали их в прериях. Оставив конвойного, все зашли в харчевню. Барон тихо сказал Люку и Рокке, что командиром той экспедиции в деревню Рыбаков был именно он. Многие знали об этом, пусть и теперь так думают. В харчевне было человек 7 в основном по виду крестьяне и скотоводы. Барон сел в углу за стол, к нему сразу подсел люк, и они заказали жаркое и кувшин вина. Делая вид, что пьют, оживленно говорили и спорили. Тогда к ним подсел еще и Рокки со своей кружкой. Когда трактирщик принес жаркое, они продолжали пьяно. «Конечно, капитан, тогда мы с полковником много золота взяли, ну и сейчас немало еще, и денег столько везем в тот форт». Трактирщик поставил жаркое на стол, но не уходил. «Чего стоишь?» Грубый и пьяно бросил люк. Трактирщик, согнувшись с плодоватой улыбкой, спросил. «А может, еще вина принести?» «Тащи!» Пьяно воскликнул барон. «И карты неси! Сыграю с этими!» Они долго играли и пили. Шумно спорили и скандалили. Потом подозвали трактирщика, и барон пьяно расплатился золотом. Сказал, что денег нет. Проигрался этим. Они велели ему отвести их наверх по номерам. Он поставил за стойку помощника, а сам повел их наверх и развел по комнатам. Полковника и лейтенанта в одну комнату, а капитана, совсем пьяного, в другую. Когда он спустился, то увидел, что солдаты придвинули еще один стол. Завладели картами и играют, и спорят, скандалят и пьют. Глубокой ночью в харчевне всюду раздавался громкий храп конвойных, заснувших пьяным сном за столами. Утром они долго не могли выехать, страдает от похмелья. То один, то другой солдат заходили взять еще кружку вина. Несколько из них расплатились золотом. Вечеру второго дня они заехали во второй поселок. Все повторилось. До третьего поселка они не доехали, остановились на постоялом дворе у дороги уже ночью. Зашли в харчевню. Посетителей не было вообще. Пусто. Из-за кулис выскочил трактирчик с видимой радостью стольким гостям сразу. Засуетился. Сразу позвал второго помощника. Через два часа все уже были изрядно пьяны. Люк подозвал трактирщика и сказал. «Надоело играть. Где у тебя номера? Полковник хочет отдыхать». Трактирчик ответил, что в отдельной постройке и вызвался проводить их с полковником. Пьяно шатаясь, они упали на кровати и сразу громко захрапели. Глубокой ночью раздались первые выстрелы. Сразу все завертелось каруселью. Слышлись гиканье дикарей, брань, топот копыт, выстрелы. Разорвалась граната. Барон схватил револьвер и выскочил на крыльцо. И тут, краем глаза, заметил огненную черту. И сразу же удар в ногу. Глянул вниз и увидел, что в его ноге торчит стрела, и она горела. Вдруг его схватили под руки и дернули назад, заставив упасть на спину. В тот же миг в дверь гулку ударила стрела, где мгновение назад стоял и смотрел на горящую стрелу в его ноге. Его затащили назад в дом. Это был люк. Он молча сорвал занавеску и накрыл горящую стрелу. Действовал люк молча и быстро, словно был полевым солдатом, а не его адъютантом. Он убрал занавеску с потухшей стрелы, разорвал простынь, И туго перетянул его ногу выше раны. Взялся за стрелу и отломал ее. Взял барона и под руки приподнял и посадил его на кровать. Выстрелы уже затихали где-то вдали. Я выйду посмотрю, что там. Давай, кивнул барон. Через час Люк уже докладывал барону, сидя на стуле у кровати полковника, и рассказывал много коней с переметными сумками в прериях. Руки приказал всех поймать и привести Уже светло. Солдаты собирают трофеи, а Рокки лично расстреливает раненых на глазах у других раненых и убеждает их, кто укажет на закладки их банды, попадут живыми на каторгу, они будут здесь добиты и склёваны грифами. Трое уже согласились. Видно, он хочет добыть больше той нашей экспедиции. Командование рейдом вы же возложили на него. Но эта банда кровожаднее была, чем та в рыбацкой деревне, сказал барон. Через неделю в госпитале врач сообщил барону, что у него началась газовая гангрена от грязной стрелы. Чтобы остановить ее, придется отрезать ногу. Медлить нельзя. После операции он месяц лежал в госпитале под наблюдением. Билл ночевал с разрешения доктора рядом. Госпитальный мастер сделал ему протез, к которому он привыкал и учился ходить еще почти месяц. После выписки он подал прошение губернатору об отставке. На приеме у губернатора который заметил ему, что выглядит он браво и совсем незаметно, что у него протез. После подписания отставки барон настоятельно рекомендовал губернатору на пост командующего гарнизоном форта назначить капитана Люка Леграна, характеризуя его как вдумчивого, умного и решительного офицера. «Но он же капитан», — спросил его губернатор. «Да», — подтвердил барон, «но поопытнее многих полковников». «А что?» Присвои ему сразу полковника. Вот вам и командующий гарнизоном». После коротких раздумий с улыбкой заявил губернатор. И еще раз напомнил об успешной ликвидации неуловимой банды. Да и добыча была немаленькая. «Ну, это заслуга капитана Роке. Это он создал службу ликвидации банд». «Ну, всего хорошего на родине. С семьей. С такой-то пенсией». С улыбкой пожелал ему губернатор и крепко пожал руку барона.